13. Стены, потолок, пол. Не то. Уже проверял и больше не стану. Вентиляционное отдушина её нет. Воздух в камере, однако, остаётся чистым, значит, он поступает извне через микропоры в облицовочном материале. Не то. Я не молекула и в микропору не протиснусь. Рукомойник, унитаз, лоток для подачи пищи, даже не смешно. Дверь камеры очень толстая, сдвижная, по приказу извне уезжает в бок. Что будет, если я попытаюсь заклинить её? Робот-надзиратель хоть и туп, но отреагирует на неисправность вызовом ремонтника, вероятно, тоже робота. Тот разберётся с ситуацией, меня накажут, и я останусь на том же расстоянии от цели, что и раньше. Но попробую, если не придумаю что-нибудь получше. Чем ещё дверь отличается от стен? Я провёл несколько часов, приложив к двери ухо. Раз или два, мне кажется, удавалось уловить какие-то звуки, но они вполне могли и померещиться. Психика человеческая дрянь, она порой заставляет нас видеть и слышать то, чего нет. Эврика! У меня ведь есть кружка. Представив её к двери, я действительно стал фиксировать звуки снаружи, очень редко и очень тихие. почти сливающиеся с фоновым шумом, но всё же явные звуки. Пытка тишиной кончилась. Я понимал, что не надолго, день самый большой 2, если совсем не повезёт, то и меньше. Потом ко мне будут приняты меры. За это время я должен получить максимум звуковой информации извне и на основании полученной информации понять, как действовать дальше. Мои рассуждения были простые. Роботы-надзиратели – аккуратные, тупые служаки. Инфос не вмешивается в управление ими только за ненадобностью. Роботы и без него справляются. Поправка. Справляется в штатных ситуациях. А как они поведут себя в нештатной? В такой, где им самим придется принимать решение. Неясно, сами они будут принимать его или обратятся к инфосу. Но, возможно, им понадобится некоторое время, наверное, секунда другая не больше, на осмысление ситуации и выбор линии поведения. Одна-две секунды. Это ужасно мало, но я не вправе рассчитывать на большее. В первый же день я услышал звук содящегося флайера. Его маршевый двигатель так выл на реверсе тяги, что спутать этот вой с любым другим звуком было невозможно. Вскоре вой смолк и возобновился спустя примерно полчаса. Кружка и настороженное ухо дали мне понять, теперь флайер улетает прочь. Вот его уже и не слышно. На следующий день примерно в то же время попробуйте-ка сами оценить с приемлемой точностью временной промежуток, равный суткам без часов, а я на вас посмотрю. Вой двигателя повторился. «Ура!» Меня не перевели в другую камеру и не усилили звукоизоляцию, так что я сумел услышать флайер и на третий день, опять примерно в то же время, больше не рисковал, приняв за истину правдоподобную гипотезу: флайер прибывает ежедневно в одно и то же время, вероятно, привозит продовольствие. Почему я не слышал и не видел его раньше? Ответ был прост: Когда я занимался копанием ям, как раз в это время меня водили на обед. Когда же меня заперли, я естественно ничего не слышал, а время сам обработки не совпадалось с прибытием флайера. Похоже, он появлялся уже после того, как меня водваряли обратно в камеру. И правильно, лишние впечатления к аторжанам решительно ни к чему. Дождавшись, ох, как мучительно медленно тянулись дни следующего выхода на помывку, я нарочито медлил покинуть камеру, изображая будто ослеплён ярким солнцем, вследствие чего получил от робота лёгкий разряд тока. Как водится, взвизгнул и подпрыгнул, что было несложно. Некоторым полезным действиям приходится долго учиться, а иные получаются сами собой, и стараться не надо. Я трижды споткнулся на пути в помывочную. Всякий раз робот, угрожающе гудел и шевелил разрядником. Востановив равновесие, я изображал из полки, делал жесты, понятные даже роботу: иду, мол, иду куда предписано, режим содержания нарушать не смею. Ну что тут поделаешь, если я ослаб, тащусь, спотыкаюсь, но ведь иду. Вряд ли я выгадал больше минуты. Ох, мало. В помывочной я нарочито долго раздевался, а после душа изобразил, будто мне в ухо попала вода, и неуклюже запрыгал на одной ноге. Робот ждал. Я дольше обычного задержался под струями горячего воздуха и разыграл целую комедию с одеванием. Для начала перепутал рубашку со штанами, затем надел штаны задом наперёд, словом, весьма старательно изображал пришибленного и заторможенного ту же роль я сыграл и при стрижке ногтей. Надзиратель терпел эти выходки время от времени коротко и сердито жужжа сервомоторами. Сколько времени я выгадал? Минут 5, наверное. Мало, мало. Назад я тащился столь медленно, что робот вновь угостил меня разрядом. И тут уж я не сплоховал, коротко взкрикнул, потом как бы задохнулся и начал шататься, царапать ногтями грудь и в довершении всего рухнул на бетон. Да так неловко, что расшиб скулу. На робота я не смотрел, но слышал, как он жужжит надо мною, словно мелкое и волосатое земное животное шмель. Жужи-жужи. Я страдальчески вытянулся, затем судорожно подобрал под живот колени, И замер. В правой соднящей скуле было тепло. Наверное, по бетону понемногу разливалась кровь. И тут я получил такой разряд, что и в самом деле едва не отправился на тот свет. Вспышка боли превзошла все, что я испытывал до сих пор. Надзиратели знали, как обращаться с симулянтами. А если у Катаржанина однажды случится реальный сердечный припадок и разряд добьет его... Ну, что ж, значит, судьба обедалаги такая. Волей и неволей я взгромоздился на ноги, глаза безумны, рот перекошен, всего трясёт. Тот, кто придумал электричество, не ведал, что творит, а изобретатель разрядника был просто большой сволочью. Я ждал ещё одного тычка разрядником, прекрасно понимая, что не успею ни увернуться, ни отпрыгнуть. Надзиратель однако не шевелился. даже не жужжал. А, вот оно что. Я глупоко вздохнул, и картина мира вновь обрела цвет и объёмность. По ровному бетону ко мне шустро катил робот Фельшер, а ещё спустя минута 3-4 киберЭскулап первым делом удостоверившись в том, что моё сердце в порядке, едва-едва успел промыть мою рассечённую скулу, опрыскать её каким-то гелем и налепить пластырь. Я услыхал в небе знакомый звук. Через минуту меня ещё не успели отконвоировать в камеру, на площадку опустился насатый грузовой флайер типа Тукан. Мало того, что знакомый мне и несложный в управлении, так ещё и пилотируемый человеком. Моложавый пилот спрыгнул на бетон, сладко потянулся всем телом, и спрятался от палящего солнца в тень машины я так удивился что едва не схлопотал ещё один электрический удар спохватившись добрёл до камеры не забывая впрочем приволакивать ногу якобы ушибленную при падении и не оборачиваясь в сторону флайера теперь я знал ровно столько сколько нужно знать для побега Если предыдущая декада тянулась мучительно долго, то теперь время как будто остановилось. 10 дней. Это безумно много, если нечем заняться, а я не мог даже укреплять мышцы, чтобы не заронить подозрение в тех, кто за мной наблюдает. Больной так больной, слабый так слабый. Я целыми днями валялся на койке, развлекаясь лишь тем, что поочерёдно напрягал те или иные группы мышц. паллиатив, но лучше, чем валяться просто так. Всё равно в голову лезли дурные мысли. На десятый день я себя просто извёл. А что если сегодня меня не поведут на помывку или поведут, но не в то время, какое мне нужно? Не самые лучшие размышления. Для того, кому в точно выбранный момент надо действовать расчётливо и хладнокровно. Я даже усомнился, а точно ли сегодня десятый день? Не ошибся ли я в подсчёте? Глупее арифметической ошибки были только мои сомнения. Я понимал это и всё равно сомневался. Тут не захочешь, а позавидуешь Инфосу, по определению лишённому человеческой психологии. В конце концов я сумел заставить себя выбросить дурь из головы. Не спрашивайте, чего это мне стоило. Кроме того, мне нужно было продумать новую линию поведения, не повторять же старые фокусы. Робот-надзиратель застал меня сидящим на унитазе. Как известно, это занятие требует времени и сосредоточенности. Роботу это тоже было известно, так что он не стал мне мешать, лишь потряскивал разрядником. Да иду уже, иду, только штаны надену. прояви еще чуть-чуть терпения, железяка. Наверное, мне удалось выиграть минуты две. Возня с якобы неподатливой застежкой на ботинке, еще полминуты мало. Больше всего я боялся, что как раз на эти две с половиной минуты мне сократят время помывки, или даже на три, учитывая, что по дороге я опять спотыкался и не развивал должной скорости. Обошлось. Как легко догадаться, в помывочной я тоже никуда не спешил. А когда моё тело перестали массировать турбореактивные струи, начал вопить, что мне где нужно больше воды и что я не хочу превращаться в питательный субстракт для вшей и всяких там нимфазорий. Реактивной воды я не выпросил, не получил и спокойной, но выгадал, наверное, ещё минуту или полторы. Недостаточно. Уперется и не идти, сесть на пол. Надзиратель мне выпишет такую дозу электрошока, что я стану ни на что не годен, если вообще останусь жив. Симулировать сумасшествие будет тот же результат. Одеваясь и обуваясь, я сумел выиграть ещё минутох мала. Насвистывая, я вышел из помывочной с самой беззаботной походкой. Как всегда, робот пропустил меня вперёд. и двинулся следом. И тут я сделал то, чего сам от себя не ожидал. Рванул от него как заяц от волка и со всей возможной скоростью понёс в направлении моего блока, как будто ужасно соскучился по родной камере. Оказалось, что я умею сносно бегать. Впоследствии я пытался понять, откуда у меня появилась эта идея. Что такое наитие, как оно возникает и почему приводит к действиям ещё не проанализированным и не одобренным рассудкам. Наверное, на случай пиковых ситуаций, когда некогда думать, а надо просто спасаться. Мозг имеет какую-то особую систему, унаследованную нами от обезьяньих предков. Не знаю, не знаю. Знаю только, что логически, если не брать самый первый примитивный уровень логики, Я поступил единственно правильным образом, попросту сделал то, чего от меня никто не ждал. И уж меньше всего робот-надзиратель, вряд ли он непрерывно контролировался инфосом. Но и без него не был совсем уж дураком, следовал умной программе и вдобавок почти наверняка учился на ошибках. К чему он был готов к тому, что заключённый начнёт операции, симулировать болезнь или повреждения, а то и к тому, что он от большого ума набросится на робота с голыми руками или каким-нибудь подручным предметом, попавшим к нему в руки по маловероятному недосмотру. Но он никак не мог ожидать того, что заключённый радостно помчится в свою тюрьму, как будто полжизни мечтал только о ней. Надзиратель помедлил не более секунды, после чего сердито зажужжал и припустил за мной. Некоторые шагающие роботы, даже грузные, очень неплохо бегают, а этот был как раз такой модели. Правда, я оторвался от него на несколько прыжков и, слыша за спиной топот механических ног, испытал вспышку дикой радости. Догонит не сразу, но догонит. Что дальше, этого я и сам не знал. Тянуть время только это мне и надо было. Когда топот робота приблизился, я ввернул влево и помчался к ограждению, отделяющему мой сектор от участка землекопной терапии для уголовников. Те побросали работу и вовсю таращились на меня, пользуясь тем, что их роботизированная охрана замерла и тоже заинтересовалась происходящим. Мой надзиратель снова догонял, должно быть, он весил вчетверо больше меня, однако почти не потерял времени на крутом повороте. Хорошая конструкция, чтоб ей пусто было. «По камерам орал, я набегу, уворачиваясь от манипуляторов робота и размахивая руками, как буйный сумасшедший. Скорее прячьтесь, идет торнадо!» Откуда в моей голове возникла эта торнадо, я ни почем не мог бы объяснить. Чувствительно припекало солнце, дул слабый ветерок, по небу ползло единственное неубедительное облачко и только какой торнадо? Где оно? Кажется, надзиратели по ту сторону из ограды вообразили, что я намерен во что бы то ни стало прорваться в загон к ворам и убийцам. Как же всю жизнь мечтал Спасайтесь, идиоты, не своим голосом вопил я, ныряя перед самой колючкой под манипулятор своего преследователя. На сей раз повезло, робот врезался в ограждение. Но я вновь оторвался от него на несколько прыжков и понёсся вдоль забора. Кто-то из каторжников за свистел, заульлёкал. Лучше бы онs вернул моего надзирателя лопату. Но что хорошего можно ждать от воров? «Дорнада!» — орал я на бегу, указывая рукой куда-то влево и назад. «Прячьтесь! Смерть идет! А-а-а!» Сам от себя не ожидал такой глупости. Робот, разумеется, не отреагировал на мои вопли. А вернее всего, в долю секунды убедился, что нет на подходе никакого природного катаклизма и продолжал исполнять свои обязанности. А я попросту сел в лужу со своим наитием. «Где же флайер?» Должен уже прибыть, но ведь он управляется живым пилотом, а человеки, даже хорошо дрессированные, не отличаются строгой пунктуальностью. Я сделал еще один финт, робот вновь едва-едва не коснулся меня разрядником и, припустив было со всех ног, внезапно перешел на ровный шаг. Голова чуть опущена, руки скрещены за спиной. Словом, все как и полагается при конвоировании. С надсмотрщиком, человеком, я бы на такое не пошёл. Он бы изувечил меня. А эта двуногая груда металла просто налетела на меня сзади, не успев затормозить, и сбила с ног. Мне показалось, что меня боднул в спину локомотив. Я покатился кубарем, взвыл якобы от боли, содрогнулся всем телом, скрючился и остался лежать на бетоне. А когда не получил ни пинка, ни электрического удара, с восторгом понял, сработало. У меня было время понять, что именно сработало. Я снова действовал по наитию, и снова правильно. Когда я перешел на размеренный шаг и убрал руки за спину, тупой робот автоматически переключился с охотничьей программы поимка и, в разумление, на мирную программу конвоирования». Я упал не сам, он сбил меня с ног и, возможно, повредил хрупкий человеческий организм заключённого. Следовательно, моей вины не было, была его собственная недоработка. И modus operandi робота в такой ситуации однозначен: замереть над упавшим и вызвать коллегу-медика. Как и 10 дней назад. Ну вот. А я ещё не хотел повторяться. Правда, сейчас прикатит киберфельдшер и разоблачит симулянта, после чего до возобновления моего знакомства с электрошокером останутся миллисекунды. Я слышал короткие вопли. Электрошокеры надзирателей за колючей оградой не бездействовали, восстанавливая среди уголовников порядок, гармонию и землекопную терапию. А ещё, наконец-то, Я уловил вой маршевого двигателя грузового флайера вовремя, а то я сам завыл бы. Разлепив один глаз, отметил: "Ко мне катит робот-медик. Тут же в небе возник и тукан на лихой глиссаде и уже через 5 секунд завис над бетоном". Глядеть на флайер мне стало незачем. Двигатель смолк, а значит, пилот счёл ситуацию на земле штатной. и приземлил свой грузовик. Я очень надеялся, что пилот, как и в прошлый раз, спрячется в тень флайера, но смотреть не стал. Всё равно это ничего не меняло. Киберфельдшер был уже рядом. Ровно в тот момент, когда он остановился возле меня, я вскочил как подброшенный. Вы пробовали перейти из лежачего положения сразу в бегущее? Мне это удалось. Но это гимнастика и вообще техника, а тактика заключалась в следующем. Я не рванул к флайеру по прямой, а выбрал для первого прыжка такое направление, чтобы киберфельдшер оказался между мной и надзирателем. Это сработало. пока один робот огибал другого, а тот не знал, в какую сторону ему по сторониться и елозил туда-сюда, я выгадал прыжок в 5 и уже бежал прямиком к тукану, а сердце пело: "Есть шанс, есть!" Любопытство тяжёлый порок, особенно если оно не моё. Чёрт в пилот в самом деле, спрятавшийся в тень, высунулся посмотреть, что это там за топот. Ау, разумев Шустро полез в кабину. Он был здоровенным парнем, но то ли выполнял инструкцию, то ли просто не желал связываться с безумцем. Я наддал и успел схватить его за штаны. Пилот вякнул и сделал жалкую попытку легнуть меня куда там. Не спрашивайте только, почему мне, дохляку, выросшему на лунной базе и не до конца приспособившемуся к земному тяготению, удалось выдернуть его из кабины, да еще подтолкнуть пинком саду, в направлении набегающего надзирателя. Повторить не берусь. Говорят, в отчаянии человек обретают геркулесову силу, и я свидетельствую. Чистая правда. В следующую секунду я уже сидел в кабине, опускал дверцу, черт знает, как медленно она шла вниз, и запускал двигатель. Он заработал на холостом ходу раньше, чем я сообразил, как включить антиграф, И на экране высветилась тревожная надпись, но вот она погасла, смолкло отвратное кваканье тревожного сигнала. Мой Торс сдавили автоматические страховочные ремни, стальные пальцы робота-надзирателя скользнули с обшивки, и Тукан поплыл над бетоном, набирая скорость медленно, как и подобает грузовику. Ладно, сейчас разгонимся, а уж высоту наберём потом. Торнадо, говорите? Я сам торнадо. Попробуйте меня остановить. Они попробовали. И получилось. Я успел лишь разогнаться. Маршевый двигатель внезапно смолк, и я заскрипел зубами, поняв, что это означает. Его выключили дистанционно. Всё было предусмотрено в этом каторжном лагере. И не в последнюю очередь попытка захвата грузовика. Сейчас меня аккуратно посадит, а что я могу? Что у меня есть? Только набранные скорости, немного времени и немного высоты. Последнее колючее изгородь осталось за кормой, но впереди оставался ещё периметр, высокий забор из вертикально стоящих труб или, может быть, даже цельных толстых прутьев. Успею перемахнуть? Нет. но смогу протаранить, а там будь что будет. В последний момент я еще успел подумать, вот ведь нажил приключений на свою голову. Мысль простая и даже не мысль вовсе, а так досада. Но в такие моменты умные мысли в голову не приходят. Удар, оглушительный треск, боль, темнота в глазах. Вновь свет умер. И тяжёлый флайер со смятым носом не уклюже делающий медленное переднее сальто через покорёженный забор.